Глава 764. Пелюля Высокочтимого Бессмертного. Органические корабли получили разные повреждения во время недавнего налёта, поэтому завершающая атака Ван Дуала уничтожила не весь флот, а около 30 из почти сотни судов легиона Чёрный дракон. Они развалились на части и взорвались. Их уничтожение лишь усилило мощёкненный буре в космосе. Уцелевшие корабли флотилии получили дополнительные повреждения. По итогам сражения легион Чёрный дракон понёс тяжёлые потери. Что-то нападавшего Ван Боле подозвало Ослика, запихало его в бездонную сумку, не использовал право на перемещение, получивное око безчестных кошмаров. Невидимые струйки тумана кружища вокруг него, в миг переместили его. После его исчезновения поле боя прорезал яростный крик, перекрывший даже грохот разрушающихся кораблей. Глубоко внутри Ван Боле чувствовал, как провалилась связь со всеми автоматами, командир легиона Чёрный Дракон освободилась. Мир Ван Боле перед глазами затуманился, Мгновение он поржон оказался далеко от места сражения. Теперь он парил перед звездой цивилизации божественное око. "Жаль, что лжи бессмертные такие сильные. Если бы мне удалось надолго её запечатать, то я бы заставил её изрыгать кровь вместе с люзами". Ван Буле фыркнул. Он осознавал свою мелочность, но даже автобиография высокопоставленных чиновников не могли заставить его проявить снисходительность. Ещё в детстве Ван Буле бросил попытки измениться. Этот бой помог ему немного сбросить пар. После перемещения он направился к территории секты Крающая Длань, не забыв сменить внешность. Только вот не на Джо и Сяне. Ван Була не хотел слишком часто использовать оттоплик. Рано или поздно остальные могли что-то заподозрить, но этот раз он превратился в отца Джо и Сяне. Рассортирую добычу, а потом узнаю, сколько шума наделало нападение. Ещё было любопытно узнать, что ослику удалось собрать и не съел ли он чего. Поэтому он послал питомца мысленное предупреждение. Помимо добытого осликом были и бездонные сумки. В полу боя он не забыл забрать их с тел семерых убитых им практика в стадии овладения душой. Он уже был готов к тому, что в сумках мертвецов его мог поджидать сюрприз. Как говорится, бережёного бог пережёт. Приведя мысли в порядок, он прибавил ходу. Оставшиеся вместе с остатками флота командир легиона «Чёрный дракон» не заплакала, хотя вон был, был бы рад такому повороту событий. Приведя состояние флота, у неё боль нащемила в груди. Из двенадцати семеро практика в стадии овладения душой погибли, Если посчитать пятерых убитых Лонни Аньзи в прошлой стычке, то на его счету было 12 смертей. Её Легион потерял две трети сильнейших бойцов. Потери кораблей были даже более удручающими, половина органических судов либо развалилась на части, либо взорвалась. Оставшиеся находились в плачевном состоянии, на их ремонт потребуется прорва ресурсов. Для восстановления армады до изначального размера потребуется столько ресурсов, сколько в закромах Легиона «Чёрный дракон» никогда не водилось. Можно сказать, что в этом сражении легион Чёрный Дракон был по-настоящему обезкровлен. Вряд ли ему дастся сохранить своё положение среди легионов Дао секты Первозлата. Будет ещё хорошо, если не выпадут из десятки лучших. Лоняньзы, я не успокоюсь, пока не жив у тебя Стас Света. Сердце командира легиона затопил гнев, причём настолько сильный, что она даже закашлялась кровью. Запрокинув голову, она издала нечеловеческий крик. Её вывели из себя не только потери, но и собственная бесполезность. Стоило ей прибыть на поле боя, как её поймали в ловушку, а потом у неё на глазах чёртов Лунни Аньзы устроил настоящую резню. Ценой большой жертвы ей удалось освободиться, но тот сразу же переместился. Она сразу поняла, что телепортацию произвело око без честных кошмаров, а значит, Лунни Аньзы сейчас находился у звезды. К сожалению, она находилась очень далеко, а отсюда путь занимал несколько часов. Когда она доберётся до места, Лунни Аньзы уже будет не найти. От этой мысли командира Легиона стало ещё хуже. Через 3 дня ситуация усугубилась. Записи и описания прошедшего сражения каким-то образом стало достоянием общественности, и инцидент с участием знаменитого легиона Чёрный дракон привлёк много внимания. Всё происходило слишком быстро, поэтому большинство не оценили масштаб произошедшего. Поэтому через неизвестные каналы просочилась отредактированная запись. И вот она стала куда популярнее среди практиков цивилизации Божественное око. Много лишнего было вырезано, но главные моменты сражения остались. Больше всех поражали сцены убийства Ван Буэлэ, практика в стадии овладения душой, поимки в ловушку командира Легиона и самоуничтожение кораблей. Эта запись потрясла всю цивилизацию Божественное Око. «У Лонни Аньзэ не всё дома. В одиночку напасть на целый Легион». «Чёрные драконы опозорились. Более сотни кораблей и десять практиков в стадии овладения душой не смогли справиться с одним безумцем, хотя эта запись просто может быть подделкой». «Фальшивка. Может, Лонни Аньзэ – сын какого-то могущественного эксперта», Катори попросил легион Чёрный Дракон помочь ему отпроску прославиться. Какие только теории не высказывались во время оживлённых обсуждений. Некоторые восхищались Иван Боле, другие подозревали нечестную игру, нашлись даже те, кто считал видеофальшивкой. Даже малые части комментариев было достаточно, чтобы вызвать у командира Чёрных Драконов неконтролируемую ярость. Многие называли видеофальшивкой или обвиняли её в том, что она намеренно поддалась лунянь з. В один момент ей нестерпимо захотелось опровергнуть эти теории и поведать всем правду. К счастью, её не до конца оставил рассудок. Правда сделала бы только хуже. Поэтому следующие несколько дней все в Легионе обходили разъярённого командира стороной. Несмотря на некоторый скепсис общественности, план Ван Булэ произвести сенсацию удался. О схватке узнала вся цивилизация Божественная Ока. В одночасье он стал настоящей знаменитостью, особенно когда даусь секта Первозлата объявила за его голову награду. Теперь все знали его имя. Всё-таки недавно Легион Чёрный Дракон тоже объявлял за него вознаграждение, но обещанное имя награда бледнело на фоне того, что могла предложить Великая Секта. Хоть за его голову не предлагали безумные деньги, это всё равно привлекло внимание. «Господин, тот, кому удастся вас убить, получит право создать Легион под началом Дао Секты Первозлата!» Услышав дрожащий голос Декунь-Дзы, Ван Болы нахмурился. «Господин, тот, кому удастся вас убить, получит право создать Легион под началом Дао Секты Первозлата!» Почему-то этот факт особо взволновал его подчинённого. К тому же, Оков в звезде Ван Паоле понял, что количество получаемого им наследия зависит от силы легиона. Он не был до конца в этом уверен, он планировал, как следует разобраться в этом вопросе. После успешного нападения он постарался как можно больше узнать о легионах этой цивилизации. У великих и малых сект были свои легионы. Несмотря на схожесть названия, они кардинальным образом различались. В плане силы и преимуществ между ними лежала гигантская пропасть. Если попытаться их сравнить, то легионы великих сект, словно знатные особы, обедали за столом с самыми вкусными яствами, пока легионы малых сект, подобно прислуге, довольствовались объедками со стола высоких господ. По структуре они тоже различались. Любая малая секта, вне зависимости от размера, могла создать свой легион, имея достаточное количество ресурсов и зарегистрировавшись в великой секте. Но легионы великих сект создавались по-другому. С одной стороны, такое право следовало сначала заработать. Ни ресурсы, ни деньги, ни сила не могли помочь заработать это право. Этим правом великая секта наделяла тех, кто внёс наибольший вклад в благополучие секты. Да уж, секта первозлата сделала это право вознаграждением за убийство Ван Боле, так он не могло не беспокоить. Отмахнувшись от предупреждения докон Зи, Ван Боле сел в позолотаса в своём временном укрытии и задумался. Чего мне бояться? Я просто клон. Эта мысль немного обнадеживала. Сейчас в его руках лежала пурпурная шкатулка со следами зубов. Приведёт Мэттен Ван Боллер разозлился. Во время сортировки выяснило, что Ослик Тейком соржал часть добычи. Ослику хватило ума не трогать большинство ценностей, поэтому он избежал наказания. Хитрое животное попыталось спрятать от него только шкатулку. Ему удалось практически сломать печать на ней. Когда его раскрыли, он в панике вонзил в неё зубы. Видимо, он надеялся сожрёчь шкатулку вместе с содержимым. Его вовремя остановил Ван Боллер, чем вызвал недовольное ржание. В шкатулке лежал шарик, испускающий пурпурный свет. В этом сиянии он увидел образ кружащих журавлей и бессмертных межшпилей величественных башен. В этой шкатулке лежала необычайная пилюля. В образе отца Джо и Сиани он посетил ближайшую планету, чтобы побольше узнать о пилюле. То, что ему удалось выяснить, потрясло его до глубины души. В очередной раз подняв крышку и увидев пилюлю, Ван Буэлэ сделал глубокий вдох. «Пилюля высокочтимого бессмертного!» – прошептал он.